Когда она нагнала его, он был в бассейне. Она не умела плавать, а он не мог выбраться на высокие стенки. Она умоляла его вылезти оттуда, пыталась дотянуться до цепи, чтобы вытянуть его, но в испуге он уплывал от нее в другую сторону. Затем пластиковая крышка бассейна начала задвигаться. Когда Рэйчел посмотрела на дом, она увидела, что приемная мать стоит за стеклянной дверью на задний двор и держит руку на выключателе. Медленно, постепенно, несмотря на ее крики и ударив запертую дверь, Крышка надвинулась на бассейн, полностью заперев Ролла. Около минуты выпуклость на пластике крышки над тем местом, где была его голова, двигалась кругами, и его приглушенное поскуливание звучало глухо. Наказания приемной матери всегда соответствовали проступку. Без сомнения, Рэйчел знала эту собаку, судя по ее альбомам крикам, а иметь собаку было запрещено. А, возможно, дело было даже не в этом. Возможно, дело было в том, что она устроила переполох в пять утра, или в том, что это неснастное гавканье, которое изводила мать так долго, было на совести Рэйчел. Какова бы ни была причина, от собаки необходимо было избавиться так же, как от тарелки еды за провинность вроде неправильной позы за столом или слишком широко расставленные ноги. Сила пробудилась в ней в эти минуты паники. Взвращенный её силой, Ролло сумел прорвать пластик. После этого он разорвал приемную мать». Пронзительные крики детей в доме привлекли его внимание, и он пришёл за ними, набрасываясь на детей так, как возбужденная собака прыгает на мышь или кролика. Он проломился сквозь двери и стены, и целая секция дома обрушилась на ее приемную семью. Одним махом она потеряла все, что можно было бы назвать домом и семьей. Они были не идеальны, иногда они были просто кошмарны, но у нее уже очень долгое время было лишь это, и она обнаруживала, что цепляется за те обломки, которые у нее оставались». Она пустилась бежать и долго-долго не останавливалась. Ее дыхание прервалось, когда она втянула воздух. Она яростно трясла головой, чтобы стергнуть слезы. Она прекратила кричать, но ее собаки не останавливались, подхватив ее голос и продолжали выть еще долгое время после того, как она перестала, почти заглушив Анжелике. Так много плохих воспоминаний, воспоминаний, которые она надеялась вычистить из себя, выжечь из своего мозга огнем и кислотой и отдраить стальной щеткой. В итоге она решила, что несчастна, потому что люди стайные животные. Тейлор и Лиза и Брайан могли улыбаться и смеяться, потому что у них была своя стая. У них были члены семьи и друзья. Алик был одиночка, но он мог смеяться и шутить с Брайаном. У них была своя стая, своя тема. Сука не была по-настоящему частью этого. Сука знала, что она не волк-одиночка по собственной воле, как, например, Алик. Внутри была пустота, какая-то часть ее, которая жаждала связи с другим человеком, потому что и она была человеком, и это было то, чего хотели все люди. Все обернулось так, как обернулось, Все то, на что она не могла повлиять. Ей никогда не предоставилось шанса выяснить, как обращаться с людьми, как позвать их заполнить эту пустоту. Дружба и семья, разговоры и шутки, близость к другим, знание, когда можно вставить слово, а когда промолчать. Предательские мелочи усеяны сложными нюансами, плохими ассоциациями и ещё худшими воспоминаниями. Даже когда ей каким-то образом удавалось воспринять все правильно, рано или поздно она все заваливала. Проще оставить все как есть, проще даже и не пытаться. Но когда они лезли сами, бросали ей вызов и не позволяли остаться в стороне, проще всего было применять старый проверенный способ, чем гадать, что ей делать. Жестокость, угрозы — это, по крайней мере, заставляло ее уважать. А потом Тейлор предложила ей дружбу. Тейлор без спроса заняла то место, ту пустоту в ней оставалась, даже когда сука все портила. Эта хилечка стояла на своем и не убегала, даже когда сука ее провоцировала. И, возможно, на самую малость, на крошечную талику, сука получила представление о том, чего ей так не хватало. Только чтобы в итоге обнаружить, что это уловка, Тейлор просто добивалась доверия группы. А остальные ее простили? Вот так просто? Сука видела, как они носятся с этой маленькой предательницей. и она ничего не могла с этим поделать. Тейлорам просто нравилось больше. Они вполне могут оставить Тейлор и прогнать суку, если до этого дойдёт. Она это нутром чуяла. Так что она совершила глупость, она попыталась избавиться от члена команды, и то, как она это сделала, теперь не давало ей покоя. Больше, чем за что-либо, еще больше, чем за людей, которым она причинила боль или случайно убила, чем за дни, когда она шарилась по помойкам в поисках пищи, когда она бродяжничала, кочуя по городам одна, Больше всего она ненавидела себя за то, как она поступила с Тейлор. Она вела себя как люди из ее плохих воспоминаний, когда воспользовалась доверием, чтобы причинить вред. И она не знала, что и с этим делать. Выстрел оторвал ее от размышлений. «Вперед!» – закричала она. «Вперед!» – Тряска выстрелов стал чаще, отдаваясь эхом в ночи, когда ее стая появилась на сцене. Анжелика была здесь... Ее туша бугрилась и топорщилась мышцами настолько, что она не могла даже двигаться так быстро, как бывало. Это было хорошо, Анжелика все равно теперь не могла двигаться быстро, с тех самых пор, когда на нее напал туман. Так ей было комфортней. Она была большой, сильной, и движение не причиняло ей боль. Анжелика вздрогнула и попятилась, когда пули попали в нее. Раздался еще один выстрел, и сука увидела вспышку в окне, отблеск чего-то лица, она нахмурилась в гневе. Напасть! Её голос сорвался на виск. Она соскочила со спины Бентли, чтобы он тоже смог принять участие. «Принести их! Принести! Пошли!» Как и ранее, ее собаки протаранили дом, но на этот раз они вернулись с людьми в зубах. Руки, ноги и туловища в клыкастых тисках. Мужчины, женщины и дети. Некоторые кричали, когда собаки, не зная своей силы, сжимали зубы слишком уж сильно. Она отыскала среди них человека, лицо которого мелькнуло в окне и направилось к нему. бля бля бля бля бля как заведённый повторял мужчина. «Ты чё, оскорбить меня хочешь, а? Шишку из себя строишь, а? Что?» Глаза мужчины расширились. Что это он так уставился на нее? Хочет бросить вызов или боится? Планирует драку и осматривает окружение? Она могла только гадать. «Нет!» Ответил он, и глаза его забегали по сторонам, как будто в поисках помощи. «Пренебрежение? Сарказм? Ложь?» «Мне кажется, ты не понимаешь, как глубоко вляпался!» «Ты стрелял в мою собаку!» Она посмотрела на Анжелику. Ее девочка как будто не очень пострадала, но он в нее стрелял. Он мог ее убить, если бы пуля попала в нужную точку. Она пнула его в лицо, и его голова качнулась назад. Кровь хлынула из носа. «Я ж не знал!» Выдохнул он в конце концов, разбрызгивая кровь вместе со словами сокроволенных губ. «Не знал, что она твоя! Она кошмарная! Я... я испугался!» Говорил ли он правду? Она не могла сказать. Она выросла в окружении стольких искусных лжецов и подозревала, что все, что звучало как правда, могло быть ложью. Если сейчас он лжет и всем это очевидно, она будет выглядеть глупо, если поверит. Они могли не уловить сообщение о принадлежности этой территории, о том, что ее собаки теперь без поводка. Что ж, даже если он не врет, он все равно стрелял в Анжелику. «Никто не смеет трогать моих собак!» «Пожалуйста, у меня жена и дети!» Каким образом наличие семьи делает кого-то лучше остальных? Сама идея уязвила суку. Житейский опыт подсказывал, что зачастую бывало наоборот. Люди были придурками, люди были чудовищами. Исключения бывали редкими. Слишком многие из этих самых людей создавали семью просто потому, что считалось, что так и нужно, и потом становились придурками и монстрами перед своими оказавшимися в плену зрителями. Она пнула его снова в живот. Он закричал из-за того, что от толчка его рука, которая все еще находилась в пасти черныша, вывернулась в неправильную сторону. «Анжелика!» — приказала она и пнула его в живот еще разок. Лапо! Анжелика ступила вперед и поставила одну лапу шириной с колесо грузовика на его таз. Мужчина мучительно завыл, быстро, отчаянно, не делая пауз между словами. «О, господи, тяжело так как, бля, хватит, пожалуйста, отпустите, уберите, она меня раздавит!» Она посмотрела на него с отвращением и раздражала, что единственные моменты, когда она абсолютно точно понимала, что люди имеют в виду, чего они хотят, относились к подобным обстоятельствам. Анжелика! приказала она и, пригнувшись под вытянутую конечность Анжелики, пнула мужчину в коленку. Взять! Анжелика наклонила голову и зажала ноги мужчина в зубах, скрутив его тело еще сильней. Его тело было прижато к земле ее лапой, а за руки и за ноги его тянули в стороны. Сука приблизилась к Анжелике и уткнулась лицом в гладкие мускулы и твердую плоть, которая покрывала собаку, обхватив руками шею и плечи Анжелики так широко, как только могла. Так же, как ее собаки научились ей доверять, я и кормивший, ухаживавший и заботливой, так и она сблизилась с ними, с теми, кто делил с ней свои радости, учился и принимала ее дрессировку. Анжелика была одной из самых близких ее собак, единственной близкой собакой из выживших. Брут и Иуда ушли, ближайшие из всех собак которые у нее были за эти годы сердце изжималось от боли каждый раз как она об этом думала и этот вот мудак семейный штопьего его человек он думал что может отнять у нее анжелику не посмотрев на него все еще ткнувшись в шее анжелики она отдала команду сделай больно она почувствовала как хруст ломаемых раздавливаемых в зубах кости отдал с вибрациями в шее и голове анжелики человек завизжал иначе не скажешь И каждый человек в зоне слышимости в ответ тоже завержал по-своему. Она подала рукой сигнал и приказала: Отпустить его! Собаки, отпустить всех! Анжелика выпустила человека. Его ноги были сломаны, ступни торчали под неестественными углами. Один за другим остальные пленники падали на землю, стоны мужчин становились все тише и тише. Когда вы у ябки вобьете это в свои тупые черепушки! Это моя территория! Мы не знали! сказал кто-то. Женщина, прижимавшая окровавленную руку к груди, её дочь стояла рядом. «Блядь, ты мне что, это предъявляешь?» «Нет, нет, просто... Откуда нам было знать?» «Да ты что, тупая или как? Это ж, блядь, очевидно!» Сука не могла поверить в такую глупость женщины. «Откуда нам было знать?» Женщина повысила голос, и он звучал жалобно. «Вай! Если вы его слышите, значит вы, блядь, слишком близко! Съебывайте! «Да его через полгорода слышно!» «Да ну нахуй!» Возразила сука. Женщина бросала ей вызов. Ей нужно было немедленно ответить, иначе она не заткнется. Сука сделает что-нибудь не то и попадет в глупую ситуацию, и остальные обеднятся против нее. Нужно заканчивать с этим как можно скорее. «Носочки, ко мне!» Женщина отпрянула, прижимая к себе дочь, а носочки приблизился к суке. «Стоять!» Раздался приказ. Сука развернулась и увидела двоих кейпов, кажется, из новой волны. Брандиш и Слава. Брандиш заговорила: Слава, позвони сестре. Как минимум одному тут требуется медицинская помощь. Немед! Ее остановил оглушительный свист суки, лайеры часто ее собак бросилась на героев. После засады и пленения ПП, сука, выучила урок: Бей первым, обдумаешь потом! И вообще, что ей было делать? Болтать с ними? Брандиш скинула руки, и лучи света превратились в расплывчатые мечи. Когда собаки накинулись на неё скопом, она щелчком разбросала их вокруг. Когда они стали подбираться опять и почти достали ее, она передумала, рассеяла мечи и сконцентрировала себя в оранжево желтый шар размером с пляжный мяч. Собаки ударили ее, и шар, рассыпав искр, отправился в полет вдоль улицы и пробил стену здания. Слава летела над схваткой и с телефоном, прижатым к уху, прямо к суке. Черныш и Бруно прыгнули на стену здания и с этой точки отскочили в ее сторону. Слава пнула черныша в лоб и отправила его на землю. но Бруно врезался в неё, выбив телефон из рук. Она пнула псокалином в бок и оттолкнулась, пока он не стянул ее на землю. Героиня хотела добраться до суки, рядом с которой оставалась одна Анжелика. Анжелика встала между хозяйкой и врагом. Слава ударила ее с размаху в бок. Анжелика как будто едва заметила удар и тут же развернулась, чтобы цапнуть Славу. Её клыки отскочили от вытянутой руки Славы, и то и пришлось метнуться назад и взлететь в воздух. Отдышаться? Осмотреться? «Нет, не так должна идти драка», — сука оглушительно свистнула и закричала. «Волшебный! Лёси! Рокси! Ко мне!» Пока три собаки неслись в её сторону, она применила на них силу. Сука чувствовала, как сила вытягивается снаружи, как вибрация из глубины. Она чувствовала, как сила извивается и резонирует, словно чтобы дать ей знать, что действует. «Взять!» Через пару мгновений Слава схватилась с четырьмя собаками, Анжелика надвигалась неуловимо, за ней шагом шла сука. Остальные три собаки бросались со всех сторон, отрезали пути отступления, запрыгивали на стену и спрыгивали с них, окружали со стороны или бросались сзади. Мам! Слава закричала, и в голосе ее слышались нотки паники. Беги! Послышался голос Брандиш в ответ. Она столкнулась с похожей ситуацией, не действовать под непрекращающимся давлением. Вместо этого она постоянно превращалась в тот неуязвимый шар, отлетая с каждым ударом, постепенно отдаляясь надёжде сбежать. Она сумела улучшить секунду, отбросив собаку, и крикнула. «Забери раненого!» Слава схватила Рокси за морду в прыжке и бросила ее вниз в Люси. Она использовала вызванное замешательство и полетела прямо к тому месту, где человек, стрелявший в Анжелику, лежал бесформенной кучей, а она затормозила на подлете.